Его природное чутье, на нежить, безошибочно подсказывало, что им придется иметь дело с чудовищами. Они остановились в прямоугольном зале, стены которого были украшены тонкими и острыми, словно лезвия ножей, деревянными рейками, покрытыми красным лаком и тянувшиеся к высокому сводчатому потолку. Поперек зала рядами стояли длинные деревянные скамьи и массов... и массивные столы. Судя по всему, помещение это служило сектантом столовой. В него вели две полукруглые арки.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 который при отходе всего отряда за очередной рубеж можно было задвинуть. В ожидании нападения все укрылись за первым рядом перевернутых столов, устремив взгляды на отверстие в арке, зияющее над их самодельной баррикадой. Танель снял со своего пояса и протянул Элайзабл короткий меч с узким лезвием. «На случай, если они подбегут к нам совсем близко», — сказал он ей. Элайзабл молча взяла оружие. Ее тонкие пальцы замкнулись на металлической эфессии. В следующий миг зал атаковали. Двое псов спрыгнули на опрокинутые столы, загораживающие арку. Один за другим втянулись внутрь сквозь узкий проем и плюхнулись на каменный пол. Кэтлин при виде них смачно выругалась. Монстры, которые ворвались в зал, имели лишь поверхностное сходство с собаками. Бочкообразная грудная клетка, неестественно изогнутая спина, уродливо выпирающие из-под шерсти тугие узлы мускулов на передних и задних лапах,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 Все бросились вставленные между столами проходы и, очутившись за вторым по счету барьером, тесно сдвинули столешницы. Таниль стал поспешно перезаряжать свой пистолет. Кэтлин, тем временем отерев кровь, сочившуюся из веку, хладнокровно вела огонь по монстрам, которые все пребывали и наступали теперь со всех сторон. Самые сообразительные из них не пытались вскарабкаться на баррикады или проскользнуть в ход между столешницами, а забегали с флангов. Танель боковым зрением заметил, как деваленок воткнул короткую стрелку-дротик с ярким оперением в загривок одного из таких смышленых монстров, который широко разинул клыкастую пасть и наверняка рассчитывал, что мальчишка окажется для него весьма легкой добычей. Едва стрия стрелы соприкоснулась с кожей пса, как тот с диким предсмертным воем свалился на пол. Все его уродливое тело охватило желто-лиловое пламя. Остальные чудовища на миг оцепенели.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 Пуля, выпущенная Блейком, попала точно в цель. Дьяволенок повалился на Элайзабл, залив кровью ее лицо и волосы, столешницу, за которой они укрылись, и каменный полу их ног. Элайзабл вскрикнула и отшатнулась. Таниэль, поддержав ее свободной рукой, выстрелил в пса, который прорвался к ним с фланга. «Вперед!» — скомандовал Блейк. Вместе с двумя оставшимися спутниками он обогнул барьер из столешниц и бросился на обороняющихся. Эгмонд, человек в малиновой рясе. стал к этому моменту жертва очередного меткого выстрела Кэтлин и лежал возле арки с пулей в сердце. Дерстона, одного из двоих соратников Блейка, которые еще не принимали участие в церемонии Птао-Эс-Майк и потому еще не сменили вечерние костюмы на ритуальное облачение, Танейль уложил одним выстрелом. Едва тот высунулся из-за укрытия. Но Блейк точно рассчитал время для своего броска. Он ринулся вперед как раз в тот миг, когда с противоположной стороны баррикаду атаковали последние уцелевшие псы-монстры,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 Перевалился через столешницу баррикаду и с грохотом рухнул на пол, где и затих. На этом перестрелка закончилась. Ходж уткнул дуло своего пистолета в висок Таниэлю, а Блэйк взял на мушку Кэтлин, которая сидела на полу, придерживая здоровой рукой свою раненую кровоточащую кисть. Элайзабл застыла на месте и смотрела на эту сцену расширившимися от ужаса глазами. — Стрелять в лейди против моих правил, мэм!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 Шутливым поклоном и издевательской усмешкой сказал Блейк. Со стороны противоположной арки раздались рычания, и еще через несколько секунд на барриканду взобрался последний из псов-монстров. Блейк молниеносным движением выхватил из-за пояса второй пистолет и прострелил ему голову. «Дьявольские отродья! Не слушаются никаких команд! Не могу ж я им позволить сожрать моих пленников?» «Я вас знаю», — сказал Таниэль. Блейк стремительно повернулся к нему, сунув за пояс один из пистолетов и отсалютовал, коснувшись полей своей ковбойской шляпы. «Кюрин Блейк! Лучший истребитель нечисти во всех треклятых штатах!» «Вас я тоже узнал, сэр!» «Вы никто иной, как Танель Фокс, сын лучшего охотника за нечистью во всей Англии. Так, во всяком случае, мне его аттестовали». «Мистер Блейк, с ним надо кончать побыстрее», — поторопил его Ходж. «Заткнись-ка по-добру-поздорову, Ходж», — сказал американец. «У меня к ним есть одно дельце. Никто из них с места не сдвинется, так что ваш Пайк может больше не опасаться, что его драгоценную церемонию прервут на самом интересном месте. Я заслужил право немного позабавляться». Ходж скорчил недовольную мину, но промолчал. «Итак, сэр», — сказал Блейк, взглянув на Танеля со своей обычной нагловатой ухмылкой.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 и хватка у него такая же крепкая. «Я и вы, Танель Фокс, давайте-ка поглядим, кто из двоих выйдет отсюда живым?» «Вы предлагаете поединок?» – не веря своим ушам, воскликнула Кэтлин. «Ну а коли не хотите, могу вас обоих пристрелить!» «Вот из этого пистолета!» И Блейк сопроводил свои слова широчайшей улыбкой. «А заодно эту юную особу!» Он мотнул головой в сторону Элайзабл, которую Ходж успел подвести к остальным и теперь держал за локоть.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 оставив ему лишь длинный кинжал с эфесом, испещренный магическими знаками и рунами. Блейк и Танель освободили середину зала от столов и стульев, оттащили в сторону трупы псов-монстров и тело Деволенка, и в результате посреди зала образовалось нечто наподобие арены, щедро политой кровью. Ходшие его пленницы, Кэтлина и Лайзабл, остановились возле одной из стен на безопасном расстоянии от места будущей схватки.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 Скользящий удар пришелся большей частью на ботинок, так что американец получил лишь легкую царапину. И тем не менее, это была первая кровь в поединке. «Благослови душу Янки, добрый боженька!» — с напускной серьезностью промолвил Блейк, не сводя глаз Станиэля. Кэтлин очень хотелось подбодрить своего бывшего ученика, поздравить его с первым успехом, но она боялась привлечь внимание Ходжа. Сектант увлеченно следил за поединком и все меньше присматривал за пленницами.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 и теперь ему лишь требовалось время. Время решало все. Потому-то он и старался всеми силами затянуть поединок. И с этой мыслью он снова атаковал американца. Противника его стремительности напор застали врасплох. Он не точно парировал удар, и в результате кинжал тоннеля рассек тыльную сторону ладони Блейка. Американец выбранился и отпрыгнул назад. Но рана оказалась не глубока. Нервы не задеты, так что он по-прежнему мог держать оружие в руке.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 Он отбил в сторону клинок американца и ухитрился ударить его левой рукой в переносицу. Блэйк снова выбронился и отпрянул назад, схватившись за лицо. «Нос мне сломал, урод этакий!» — взвизгнул он. Танель провел несколько крайне рискованных атак, пытаясь пробить защиту американца. Поединок на кинжалах требовал максимальной осторожности. Наносить Но удары можно было лишь наверняка, малейшая ошибка грозит поражением. Но Танель то и дело нападал, когда Блэйк меньше всего ожидал этого.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 Между глаз его торчала рукоять кинжала, а на лице навек застыло тупое изумление. Блейк в считанное мгновение выпрямился и выхватил из поясной кобуры пистолет. Но как ни была стремительна его реакция, он опоздал. Кэтлин прицелилась и выстрелила с левой руки. Блейк тоже успел нажать на курок, но уже в падении. Пуля ушла куда-то в сводчатый потолок, и американец рухнул, убитый на повал. Кэтлин удовлетворенно кивнула и оглядела поле боя. Элизабелл не вполне еще осознала произошедшее. Она стояла и с приоткрытым ртом смотрела на убитого Блейка. Таниэль зажимал ладонью рану в боку. Лишь через несколько секунд взгляд Элизабелла остановился на нем. «Таниэль!» Она бросилась к юноше и сжала его в объятиях. Таниэль поморщился от боли, Элизабелл отпрянула от него и всплеснула руками. «Ты ранен!» Она отвела в сторону полу его плаща, чтобы осмотреть рану.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 Через секунду она подбежала к тому месту и склонилась в проем между рядами столов, где заметила движение. «Ах!» – просипел Карвар, силясь улыбнуться окровавленными губами. «Мисс Беннет! Прошу прощения, но я, кажется, подставился под пулю».